Закутавшись в махровый халат, она спустилась в кухню. Нет, сил просто нет. Ох, а ведь должен приехать Тимур. Надо срочно отменить визит. Даже мысль о прыжках с крыши, да о том, что должно было последовать за прыжками, привела её в ужас. Запах кофе вызвал тошноту. У меня температура, наверное, но градусника в доме нет. Она с трудом сделала себе большую чашку чаю с лимоном, отпила глоток. Глотать было больно. «Ангина, что ли?» «Ладно, полежу денек-другой. А вось оклемаюсь. Надо позвонить Лешке». «Хотя нет. У него же сегодня экзамен». «Ах да, еще Тимур. Надо отменить». «Отправлю СМС-ку». «Хотя нет. Он может не поверить». И она позвонила. Он откликнулся мгновенно. «Алло, Сандра? С добрым утром». «Тимур, прости, но я заболела. Все отменяется». «Что с тобой?» — встревожился он. Не знаю, боюсь, что ангина. Сильно, совсем и температура. Так может, нужна помощь? Я приеду. Может, нужно лекарство? Нет, спасибо, ничего не нужно, всё есть. Я хочу только спать. Прости меня. Пока. Он был ужасно разочарован. Он так ясно представлял себе, как они прыгнут в сугроб, а потом. И вот, пожалуйста. И ведь она не врёт. У неё совершенно больной голос. Да прыгалась, с раздражением подумал он. За завтраком отец спросил: "Тимка, ты чего такой хмурый? Не выспался или снежная баба растаяла?" "Да, именно. Решила продинамить. Говорит, что заболела." И, судя по голосу, не врёт. "Тимка, что за дела? Это даже не плохо, что твой рындыву откладывается. Чем ближе к отъезду, тем безопаснее." "Ты циник, папа." "Здоровый цинизм в таких делах не помешает. Поверь моему опыту." Сандра проснулась от того, что кто-то звонил в дверь. И кого чёрт принёс, не буду открывать. Улёшки и из ключи, на остальных плевать, сил нет. Но кто-то на крыльце уже начал колотить в дверь и одновременно где-то звонил мобильный. Пожар там, что ли? Придётся открыть. В дверь продолжали колошматить. Она с трудом встала и попрялась к двери. Кто там? еле слышно произнесла она и поняла, что её попросту нельзя услышать. Тогда она открыла дверь. «Господи, что с тобой?» Воскликнул мужчина, поспешно закрывая за собой дверь. «Ты?» «Зачем ты приехал?» Это был Артем, ее любовник, которого вчера она пыталась отшить по телефону. «Я почувствовал, что тебе плохо. И вот не ошибся. У тебя совершенно больной вид. О, температура высоченная». Он коснулся губами ее лба, обнял за плечи и повел в комнату. «Тебе надо лежать». У тебя есть градусник? Нет. А ты почему не позвонил? Я звонил 100 раз, но ты не брала трубку. Ты ложись, я позабочусь о тебе. Артём, не надо. Что значит не надо? Глупости, покажи к горло. Но ты же не ЛОР. Знаешь, хирург в состоянии посмотреть горло. Открой рот, скажи "А". Всё, я асмангина. А с ангиной шутки плохи. Где у тебя здесь аптечка? В ванной на втором этаже. Тёма, ну зачем? Он бегом сбежал по лестнице и вскоре вернулся. Ни черта нужного нет. Вот, что ты лежи, а я мигом смотаюсь на станцию в аптеку. Ты на машине? Конечно. У тебя что, выходной? Ну да, я страшно соскучился. Ты что-нибудь ела сегодня? Нет, не хочется. Но пить в любом случае надо как можно больше. Я пью. Дай мне ключи, чтобы тебя не беспокоить. Возьми там, где зеркало. Я мигом и буду тебя лечить. Ладно, лечи, тебе положено. Чёрт возьми, хорошо, что он примчался, а то одной хворать как-то неуютно. Надо же, он почувствовал, что мне плохо. Ой, а если бы мне было хорошо, и он увидел бы, как мы с Тимуром сжигаем снег, чтобы он подумал, собственно, всё было бы ясно. Ты что? Тимур скоро свалит в свою Америку, а я останусь влюблённой дурой и буду связываться с ним по Скайпу? Нет, всё правильно. Сама судьба против такого развития событий. И Артём хороший мужик, внимательный. Я вот думала уже, что плохо, когда некому подать этот пресловутый стакан воды. А тут Артём. Ой, спать хочу. Мысли путались, и она опять уснула. Проснулась она от укола в ягодицу. Ты чего мне вкатил? Антибиотик. Всё под контролем. Через часок температура упадёт. Я нашел у тебя вишневое варенье, развел теплой водичкой. Попей вкусно. Спасибо, доктор. Мне завтра на дежурство. Может, позвонить Алексею или еще кому-то? До утра я побуду здесь, но к 7:00 мне надо на работу. Я надеюсь, до утра мне станет лучше при таком-то уходе. Через час температура действительно понизилась. Артём обтёр её, надел чистую пижаму и решительно заявил: "Сейчас я сделаю тебе омлет". Его легко глотать. Действительно, он принес ей омлет. Это надо съесть. Тебе нужны силы. У тебя бывают ангины? С детства не было. Спасибо, Тёма, вкусно. Как тебя угораздило. Мороженого переела? Не сказала бы. А знаешь, мне немного лучше. Отлично. Тёмочка, ты сам поешь. Посмотри, там в холодильнике много еды. Успеется? Скажи, а если б я не приехал? Ты бы так и валялась тут одна с температурой. — Наверное. Во всяком случае, до завтра. — А завтра что? — Завтра придет домработница. — А Алексею почему не позвонить? У него сегодня экзамен. — А после? Пусть парень расслабится, погуляет. — Ладно, пусть расслабляется. А ты спи. Сон лучше лекарства в таких случаях. — А ты что будешь делать? — В кои-то веки посмотрю телевизор. — Ой, Тёма, у меня в мастерской попугай. — Какой попугай? — Какой попугай? Настоящий, большой, красивый, звать Тимур. Надо его покормить. Чем? Сроду не кормил попугаев. На подоконнике рядом с клеткой пачка корма и водички свежей ему налей, только имей в виду, он жёлтый болтливый. Откуда он взялся? Подарили. Он красавец. И на полусловие она уснула. Тимур маялся. Вся история с Андрой Вдруг показалось какой-то лишней, ненужной и даже обременительной. Пора уносить ноги. Она заболела, значит, не судьба. И слава богу. Сколько раз ведь зарекался не иметь дела с русскими бабами. Но к вечеру он не выдержал и набрал её номер, хотел узнать, как она там. Трубку долго не брали. Потом вдруг ответил мужской голос: "Алло, слушаю вас. Извините, а можно Александрину?" Она больная, не может подойти. Ей что-то передать? Передайте, пожалуйста, что звонил Тимур, и что я завтра уезжаю. Хорошо, передам. Тимуру кровь ударила в голову. Это был не Лешка, и не кто-то из батьков. С ними я знаком, и они бы говорили по-другому. Значит, это тот, любовник, тремя годами младше нее. Она заболела, и он тут как тут. Интересно, с ним она еще не прыгала в сугроб? Его душила злость на самого себя. «Идиот! Ты что думал, такая женщина тоскует в одиночестве?» «Смешно ей, богу!» Но тут вдруг ему пришло сообщение от управляющего чикагского магазина о том, что во время марша феминисток его магазин стал объектом их гнева, так как увлечение машинками — это чисто мужская забава и так далее и тому подобное. «Чёртовы бабы! Побили стёкла, пришлось вызывать полицию». А всё из-за рекламного щита, на котором изображён знаменитый голливудский актёр, добрый приятель Тимура, коллекционер машинок. А позавчера его публично обвинили в злостном сексизме и домогательстве. Ну и сам, понимаешь, Тимур схватился за голову. И дело не в побитых стёклах, магазин застрахован. Но что теперь будет с Робертом Харви Вайнштейном, Кевинс Пейси? Теперь вот Роберт Обалдели они там все, что ли? Но это значит одно. Надо немедленно лететь обратно. Дано и неплохо. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. И он пошёл к отцу. Папа, вы, я должен лететь домой? И он рассказал отцу о том, что стряслось в Чикаго. Ещё раз знаешь, что такое? Тебе действительно надо там быть, или ты от своей снежной бабы ноги уносишь? «Нет, папа, она тут ни при чем. Это касается бизнеса, сам понимаешь. Бред какой-то. Чем этим полоумным теткам помешал магазин машинок? Абсурд. А кому, спрашивается, через столько веков вдруг помешал Колумб? Они ведь и его объявили чуть ли не уголовником. Вот что, сын, ты, конечно, сейчас лети. Но мой тебе совет. Заканчивай с этими игрушками, продавай все к чертям собачьим и возвращайся домой. Здесь твой дом». Твой старый отец, твоя снежная баба. Папа, а чем я тут буду заниматься? Ты да можешь же здесь открыть такой магазинчик. Боюсь, тут у меня уже не получится. Я отвык. Ну и дурак, в сердцах бросил Сергей Сергеевич. Папа, не сердись. Я подумаю над твоими словами. Вот-вот подумай. Это иногда бывает полезно думать, Сергей Сергеевич не скрывал своего раздражения. Тимур занялся билетом. Вылететь раньше после завтрашнего утра никак не получалось, но с этим ничего уже не поделаешь. Потом он позвонил Роберту. Его секретарь сообщил, что Роберт ни с кем не желает разговаривать. Передай Роберту, что я плевать хотел на все эти идиотские обвинения, я остаюсь его другом несмотря ни на что. Спасибо передам, ему будет приятно, а то тут уже начинается вакханалия. Да, кстати, Роберт предвидел, что у тебя могут быть неприятности из-за рекламы, и он не обидится, если ты её снимешь. Нет, пока ничего снимать не стану, решительно заявил Тимур, хотя такая мысль уже мелькала. Но сейчас он был полон решимости оставить всё как есть. Должен же кто-то попытаться положить конец этому абсурду, хотя понятно, что абсурд только ещё набирает обороты. Потом он позвонил Вениамину. О, Тимка, Я как раз собирался тебе звонить. Какие планы на послезавтра? Послезавтра я, к сожалению, должен лететь в Америку. Дела требуют. Жаль, какая. Слушай, Тимка, я в конце февраля, возможно, буду в Нью-Йорке. У тебя можно будет остановиться дня на 3-4. Господи, конечно, буду страшно рад. Запиши все мои координаты и предупреди хотя бы дня за 3. Обязательно. Правда, не факт ещё, что мне визу дадут. Но будем надеяться. А что остаётся? Только надежда. Скажи, я не спросил, у тебя какие-то неприятности, раз ты срываешься? Тимур вкратце рассказал ему, в чём дело. В уморазм. Все эти разговоры и мысли о делах отвлекли Тимура от мысли о Сандре, и вся история показалась вдруг какой-то красивой картинкой, совершенно нематериальной. Да, я таких женщин никогда не встречал. Но это что-то из другой не моей жизни. Видимо, и я для нее тоже. Такая картинка из другой жизни. Она для меня теперь будет просто дама из сугроба. А в Нью-Йорке у меня есть Мэй, очаровательная китаянка. С ней мне хорошо и спокойно. Она милая, женственная. И с ней я не должен ничему соответствовать. Хорошо. И он улетел. Сандра, между тем, выздоравливала и Очень медленно. Она чувствовала страшную слабость. Артём привёз к ней своего друга, классного терапевта, который, в принципе, одобрил выбранный Артёмом метод лечения, но посоветовал ещё какие-то препараты и главное покой. Ангина даёт тяжёлые осложнения. Надо быть осторожной, можно загубить сердце, если не соблюдать все назначения. Но с Артёмом вы в надёжных руках. Лёшка тоже присутствовал при этом разговоре. Вот, мама, надо всё соблюдать. Всё соблюдать это рихнуться можно, ничего не рихнёшься. У Алексея скоро начинались студенческие каникулы. Сандра настаивала, чтобы он поехал с друзьями куда-нибудь отдохнуть, но парень зартачился: "Не поеду никуда. Как я могу, когда ты больна?" "Я уже не больная, я выздоравливающая. Артём, скажи ему. У него диплом на носу." "Мама, это бесполезно." Я буду тебя сторожить. А ты знаешь, Артем, что мама тут учудила? Ты о чем, Лешка? Она тут, когда снегу навалила, в одном купальнике прыгала с крыши в сугроб. Что? — поперхнулся чаем Артем. Да-да, прыгала в сугроб. Ты ненормальная, да? — закричал Артем. Что вы понимаете оба? Это самый большой кайф, какой только можно себе представить. Почему-то никто не говорит, что окунаться в проруб в лютый мороз это ненормально. Вон даже наш президент окунается. Наш президент, в отличие от тебя, человек закалённый, заметил Лёшка. Но между прочим, я простудилась не из-за сугроба, после прыжков прошло несколько дней. Прыжков? взвился Артём. Ты не один раз это проделала. Нет, конечно. Это так бодрит, такой кайф. Я всегда об этом мечтала. Мы в детстве прыгали с крыши в сугроб, правда, одеты. Но это же хуже, одежда намокает. Знаете, как мне влетело от бабушки, когда я домой являлась, как мокрая курица? — Ладно, мне пора на работу, — объявил Артем. — Алексей, я на тебя надеюсь. Даже не сомневайся, я глаз с нее не спущу. — Черт возьми, а это приятно, когда тебе так пекутся красивые мужчины, — со смешком заявила Сандра. — Артем уехал. Мама, скажи, какого врача тебе надо? Ты о чём? Артём тебя любит. Он хороший человек, классный хирург. Я бы хотел, чтобы вы поженились. Лёшка, не говори чепухи. Я совершенно не желаю ни с кем жениться и замуж тоже не желаю. Я наконец-то почти счастлива. Сын вырос, я построила себе дом, у меня есть даже говорящий попугай. А что для полного счастья? Завести весёлую дворняжку. а ты тут меня толкаешь замуж, да ни за что на свете. А Артем, он знает, что не входит в этот набор? Знает, конечно, и, между прочим, не лезет с идиотскими предложениями. И вообще, сын, учти, что выходить замуж или жениться, надо ощущать, как писала Марина Цветаева, смертную надобу в этом человеке. Ух ты, надо же, смертная надоба. Здорово. А ты вообще читал Цветаеву? Мам, мне насчёт стихов как-то не очень. Ну и дурак. Вот когда придёт смертная надоба, тогда и схватишься за стихи. Хотя вы нынешние хватаетесь не за стихи, а за телефоны, тпу на вас. А что за словечки у вас вписки? Я познакомился с этой тёлкой на вписке. Или ещё того чище, с этой соской. Ужас просто. Иди с глаз долой. Окончательно рассердилась Сандра. Алексей понял, что она плохо себя чувствует. Обычно она вела такие разговоры, когда хворала. — Мама, ты поспи лучше. — Вот еще. Пойду сейчас и прыгну в сугроб. — А нет твоего сугроба. — Растаял. Не без лорадства воскликнул Алексей. — Тьфу ты, зараза. В самолете Тимур терзался мыслями о Сандре. Как она там? Я даже ни разу не позвонил справиться о ее самочувствии. Просто слинял, и все. — Струсил? — Струсил. Тимур Сергеевич. Ох, странно. Он никогда в последние лет 15 не обращался к себе по имени-отчеству. Неужто в кровь проникла эта ностальгическая зараза? Кажется, да, проникла. Когда за столом в вотцовском доме, а в доме Семеновна обращалась к нему Тимур Сергеевич, ему это доставляло неизъяснимое удовольствие, глупое до изумления. Но тем не менее, это факт. «Ладно, позвоню этой рыжей из дому. Безопасно и вежливо. Да она и не очень рыжая. У нее волосы не при всяком освещении рыжие. А когда мы сидели в кафешке и у нее дома, я все старался поймать эту рыжину. А лицо у нее такое, как у рыжих, хоть и без веснушек. Но, может быть, веснушки появляются весной, или она их вывела? Ох, а я мог в нее влюбиться по-настоящему». есть в ней что-то такое, необходимое мне. Но Бог миловал. Главное, я примирился с отцом и успел побывать на маминой могиле. А это все игра гормонов, не более того. Не пропаду я без нее. Он заметил, как благосклонно смотрят на него красотки-стюардессы. Это было как минимум приятно».